Глава двадцать четвертая. Робби поехал обратно в округ Колумбия, но домой возвращаться не стал, а направился к школе. Поставив машину у бордюра, огляделся. Это красивый район округа. Джули Гетти устроили в одну из лучших школ, но не из тех, где ходят в форме и учатся чада сливок общества. Детей принимают сюда исключительно за их собственные достоинства, Вне зависимости от способности их родителей заплатить за учебу или сделать в школе щедрое пожертвование. Если уж тебя приняли, о твоем обучении позаботятся. Здесь ценят индивидуальность. Правила в школе действуют, но от учащихся вовсе не требуют ходить строем под барабан. Роби казалось, что Джули Гетти в такой обстановке должна жить припевающей. Он уже обнаружил, что ее ритмы, барабанщик, настолько индивидуальны, что дальше некуда. Прикидывал так и эдак, как обставить эту первую с ней встречу, а потом выбросил это из головы. Удачного подхода попросту не существует. Получу по первое число. Наверное, оно и к лучшему. Похоже, дождь зарядил надолго, и Робби включил дворники, глядя, как они сгоняют воду со стекла. Поглядел на часы. С минуту на минуту. У школы стояла вереница машин, дожидающихся школьников. Своих автобусов у школы нет, но через дорогу есть остановка муниципального автобуса. Несколько секунд спустя двери школы распахнулись, и из них хлынул поток учащихся. Увидев Джули, Робби выбрался из машины, поднял воротник и рысцой бросился через улицу. Она шагала в конце группы девушек, заткнув уши наушниками, выстукивала что-то на смартфоне. Оглянуться не успел, она уже так далеко ушла, подумал Робби. Когда они встретились впервые, ей был ни по карману вообще никакой телефон. Подождав, когда группка девушек пройдет мимо, он ступил вперед. Джулия остановилась, подняла глаза, и Уилл увидел, как мимолетное выражение счастья на ее лице сменилось гневом. «Что вы тут делаете?» – вопросила она. исполняя обещание прийти повидаться». «Не поздновато ли?» «Разве?» Дождь усилился. Подвести до дому» предложил Робби, увидев, что она дрожит. «Сяду на автобус через дорогу». Обернувшись, Уилл увидел автобус, плавно останавливающийся у бордюра. «Я думал, после прошлого раза ты больше никогда не сядешь в автобус». Заметив на ее губах проблеск улыбки, он ринулся развивать успех. «Могу подвести, можем поговорить. Могу навестить Джерома, убедиться, что он хороший опекун». «Он в порядке», — я говорила. «Лучше один раз увидеть». Я не хочу, чтобы вы торчали тут только потому, что у вас дерьмово на душе из-за вашего ко мне отношения. У меня и вправду на душе дерьмово, но здесь я не поэтому. Тогда почему же? Мы можем уйти из дождя. Расставить боитесь? Не хочу попасть под молнию. Он указал на ее наушники и телефон. Ага, как же, саркастически бросила она. Но все-таки последовала за ним к автомобилю. Они забрались внутрь. Робби завел двигатель и тронулся. «Так почему же вы здесь на самом деле?» Снова спросила Джули, пристегивая ремень безопасности. Незаконченное дело. «Для меня это ничего не значит. Ты явно не облегчаешь мне задачу. С какой мне стати? Меня вы слили, но с суперагентом Вэнс виделись сто раз?» «Виделся, но только раз. Да и то по профессиональным вопросам. Она пыталась привлечь меня к мозговому штурму». «Снова убийство? С чего ты взяла?» А что же еще? Вы, Свенс, занимаетесь трупами в больших количествах. Пожалуй, понимаю. Но вы все-таки встречались? Это другое дело. Но не для меня. Это что, соревнование? Уилл сдвинул брови. Это умение держать слово, Роби. Не люблю, когда мне лгут. Раз больше не хотели меня видеть, надо было так и сказать. И не париться. Думаешь, это так просто? Должно быть просто. «Я здесь, потому что был неправ». «В чем?» – полюбопытствовал Джули. «Я хотел тебя защитить. О чем я только думал». «В каком смысле?» «В моей работе легко наживаешь врагов. Я хотел оградить тебя от них. Хотел дать тебе возможность начать с чистого листа, порвать старые узы. Хотел, чтобы у тебя был шанс насладиться счастьем. Мозги мне пудрите». «Счастье неуловимо». Я хотел, чтобы ты могла полностью порвать с прошлым. Со мной-то едва не погибло. Я не хотел, чтобы подобное повторилось. Так что ж так сразу и не сказали. Потому что круглый идиот. Вот ж не думаю, Уил, произнесла она смягчившимся тоном. А ты знаешь, что зовешь меня Робби, когда сердишься на меня, и Уил, когда нет. Тогда постарайтесь, чтобы я не стала снова звать вас Робби. Притормозив на красный свет, Уил бросил взгляд на девочку. «Может, я и хотел поступить именно так, как тебе говорил. Может, я и хотел быть на связи. Может, может, вы просто хотели быть нормальным?» Включился зеленый. Снова тронув машину, Робби несколько секунд отмалчивался. «Может. Дождь усилился. По-моему, честнее этого вы мне ничего не говорили. Ты слишком взрослая для четырнадцатилетней. Мне четырнадцать по годам, а не по жизни». «О чем жалею?» «Понимаю», — Робби кивнул, бросая на нее взгляд. «Ну что, мир?» «На подходе. Быть может. Уил. Робби улыбнулся и тут посмотрел в зеркало заднего вида и уцепился взглядом за машину, ехавшую не сразу следом, а через одну. «Что там?» Обернувшись, он увидел пристальный взгляд Джули. «Мне знаком этот вид», — заявила она. «За нами незваные гости?» Робби лихорадочно соображал, не может быть, ни за что. С другой стороны, почему бы нет? Все, что случилось до сих пор, было совершенно непредсказуемо. Теперь проблема стала очевидной. Джули с ним. Если ее высадить, она станет уязвима. Если оставить при себе, она окажется в опасности. Снова бросив на нее взгляд, Робби увидел, что она уловила охватившую его тревогу. «Слушайте, когда вы нервничаете, я пугаюсь. Что происходит?» — Подсказывала мне нутро Джули, что надо оставить тебя в покое. Именно по этой причине мне и нужно было держаться от тебя подальше. Джулия хотела было оглянуться, но Робби резко осадил. — Не надо. Они поймут, что мы их заметили. — И что нам делать? — Едем, как ни в чем не бывало. — И все? И это весь план? — Едем, как ни в чем не бывало, пока не подвернется повод остановиться. — Ладно. Это уже больше похоже на план. А что потом? Сперва поглядим, что будет. Сжав руль покрепче, Робби бросил еще взгляд в зеркало заднего вида. Машина была на прежнем месте и тоже ехала вроде бы нормально. Может, Робби и заблуждался, но он знал, что нет. В этом ремесле он не новичок. Кто же за ним следит? Свои или еще кто-нибудь? А если еще кто-нибудь? Наверняка не Джессика Рил. такое было бы попранием всех правил до единого. Впрочем, может, статься в этом и заключается ее стратегия. Попрание правил делает тебя непредсказуемым. Что ж, — подумал он, — играть в эту игру и я умею.